17 -е. Яблоневый сад Вертолеты зависли в полутора-двух метрах над землей. Пилоты были биты ушлые и знали, что лишняя посадка — это лишняя возможность никогда уже не взлететь. С вертолета не видно, что там внизу, а есть масса аномалий, которые бьют непосредственно на поверхности земли. — Пониже бы! крикнул мрачный Сушинский. «Нехрен, нехрен!» отозвался вертолетчик с виду по разрезу глаз Азиат. «Прыгайте! Чему вас только учили!» Альтабелли спрыгнул одним из первых, а потом рядом с ним обрушился военный сталкер по кличке Дятел. Дятел был увешан обычной для военных сталкеров аппаратурой, без половины из которых обычные сталкеры обходились вполне успешно. В военных сталкеров с группой полетело двое. Вторым был Колумбия канадский украинец, говоривший по-русски и по-английски с заметным прононсом. «Что, парни?» спросил лейтенант. «Как пойдем?» Кэп обещал точность плюс-минус 10 километров. «Дерьмо это все!» убежденно произнес Колумбия. «Иди туда, не знаю куда. Подняли буквально с бабы. И что теперь делать?» «Сучья работа! Надо завязывать!» «Поеду домой, ферму заведу!» «Заведешь, заведешь! А пока надо очень быстро уходить!» «Мы все еще в зоне зачисток», — напомнил дятел. Альтабьелли мысленно выргал себя за то, что совсем упустил этот немаловажный факт и скомандовал построиться в походный порядок. Это означало, что впереди и сзади идут военные сталкеры, в середине — медики-никамбанты, по бокам — остальные. Шли быстро, не особенно боясь, потому что места для обоих сталкеров были хоженые. Из зоны зачисток вышли вовремя километры за спиной забухало, ракеты в кклоч рвали уже многократно перемолотую землю лейтенант негромко позвал дятел что случилось может ну их на хрен правильно ведь кэп сказал сидит туда не знаю куда ничего не найдем а сами поляжем предлагаю пересидеть к тому же выброс скоромница мне пожрем сухпай, выпьем подремлем потом напишем докладную так мол и так вы серьезно — спросил Альтабелли. — Вполне. — Будем считать, что я вашего предложения не слышал, — сухо сказал лейтенант. Хотя прекрасно понимал, что военный сталкер сейчас является истинным хозяином положения. Он мог завести их куда угодно и сказать, что заблудился. Мог бросить. Мог ссылаться на неведомые Альтабелли аномалии, которые только-только появились. Формально руководил группой, конечно, лейтенант. Но что он мог? Альтабелли вообще не нравилась вся эта история. Складывалось впечатление, что Колхаун, или кто-то повыше Колхауна, не очень-то и заинтересован в розысках пропавшего авиалайнера. В самом деле, отмена превентивных мер процедура бесспорно хлопотная, но ради спасения больше, чем сотни гражданских хатут, вы же понимаете, постараемся уточнить что мешало снять в чертовой матери все ограничения, послать внушительный отряд, привлечь для содействия настоящих сталкеров, которых всегда можно чем-то приманить, теми же деньгами. Нет, Альтабели, конечно, знал, что нет ничего глупее и неповоротливее международных договоренностей, крупных военных проектов и прочего дерьма. Поэтому все могло решаться звонком какому-нибудь четырехзвездочному генералу, которого оторвали от рыбалки на ранче, и он мог сказать, Самолет? Какой самолет? Ах, украинский. В зоне? В какой в зоне? Ах, в зоне. И что же мы похерим всю систему безопасности, в которую вбухали такие деньги? И пусть сквозь периметр полезут сталкеры, неся в наш демократический мир радиоактивную заразу. Пошлите поисковую группу и достаточно». В конце концов, все знают, что над зоной пассажирским самолетом болтаться запрещено. на лицо хороший пример на будущее. И вообще, не мешайте, мне звонят из Объединенного комитета начальников штабов. Все так и могло случиться. Потерять пару десятков военных? Что? Тоже ерунда. Альтабелли прекрасно знал статистику. Сколько народу гибнет в год от зубов мутантов, от пуль бандитов и сталкеров, от аномалий, пропадает без вести, дезертирует, кончает самоубийством. Служили-то здесь далеко не элитные части, обычные, по сути, наемники. Половина едва ли не штрафники. Разумеется, при коммендатуре существовал парадный спецназ, в основном красиво марширующий на площади городка по случаю приезда очередного высокого гостя. Были толковые парни среди русских и украинских военных, который прекрасно понимает, что это такое зона. Остальные же отбывали номер, зарабатывали деньги, приторговывали артефактами, грабили сталкеров и драли с пьяну в кабаках. Именно с таким контингентом Альтабелли и выдвинулся сейчас для проведения операции. «Стоп!» — сказал дятел. «Жарко!» Потрескивающуюся жарку лейтенант заметил и сам но позволил сталкеру показать свою незаменимость. Альтабель в зоне был с десяток раз, однажды забрался очень далеко, но в основном в местах безопасных. Тем не менее, азы он знал хорошо. Как сказал однажды один из толковых сталкеров, на уровне очень перспективной отмычки. Канонада за спиной постепенно утихла. Дятел довольно уверенно ввел группу по еле заметной тропинке мимо заброшенного яблоневого сада, увитого странными лианоподобными растениями со слепительно белыми цветочками. Альтабелли тревожно посмотрел по сторонам, и именно он увидел ломящегося через сад псевдогиганта. Здоровенная тварь явно увидела людей и направлялась к ним. «Мудилка справа!» – выкрикнул Грязнов, среагировавший быстрее. Кто-то выстрелил из-под но промазал и не испугал мутанта. Псевдогигант яростно взмахнул конечностями и прибавил скорость, демонстрируя свою непроходимую тупость, либо надеясь на слабо слабовооруженность группы. В него влетели целых три гранаты, порвав монстра почти пополам. Булькая и хрипя, он все же пытался ползти в сторону тропинки. «Добить?» – равнодушно спросил Грязнов. «Сам сдохнет», – сказал сержант Коврига. «Не факт» подумал Альтабелли. Мутанты довольно качественно регенерируют, а то еще существует легендарный болотный доктор, который, поговаривает, лечит покалеченных ублюдков. Впрочем, в мифологию зоны Альтабелли верил ограниченно, полагая, что три четверти видишь в доктора или черного сталкера были либо пьяными, как поляки, либо укуренными, либо просто перед ними находился морок, мираж, галлюцинация, как угодно назовите. Конечно, что-то такое в зоне было, но болотного доктора, который мог угостить сталкера обедом, сделать уникальную операцию, да еще и попросить напоследок принести ему, скажем, альбом репродукции Обри берцле или 20 литров хлороформа, извольте, лейтенант в это верить отказывался. Он окинул взором свою группу. Собственно, своей ее альтабели мог называть только юридически. На самом деле, сталкеры и солдаты планировали отработать с минимальными потерями, плюс по возможности чем-то поживиться – парочкой медуз или горстью капель. В идеале, если самолеты в самом деле грохнулся в легкодоступном месте, обобрать трупы пассажиров. «Ух, ёптать!» – сказал дятел. Впереди и в самом деле показался ёптать. Редкая штука, целая стенка из мясорубок различной степени активности и сохранности. Идти следовало либо через сад, либо через поле, простирающиеся по левую руку до самых холмов, на которых чернели мачты лэб и руины неких строений. Военные сталкеры принялись советоваться и сошлись на том, что нужно бросить монетку. В этом был одно из их отличий от нормальных сталкеров, Тот пошёл бы по наитию, получше провесил бы дорогу на всякий случай. Если что, вернулся бы. Дятел с Колумбии в самом деле кинули евро и решили идти через сад. Ползучие стебли с белыми цветками были не опасны. Это Колумбия объяснил сразу. Их смахивали с дороги руками или стволами автоматических винтовок. Под ногами хрустело и чвакала падалица. Это был еще один из парадоксов зоны, с которым приходилось сталкиваться и лейтенанту Альтабелли. В некоторых местах урожай тут можно собирать круглый год, если у кого-то вдруг появится столь такое дикое желание. Вот и сейчас некоторые яблони цвели, другие были увешаны зелеными мелкими плодами, третьи ломились от спелых яблок. «Вина бы из него наделать!» – мечтательно произнес Сушинский. «У меня мамка такое яблочное венцо делала!» М -м -м, мечта, а не венцо!» «Мечта, не мамка!» С насмешкой сказал коврига «Ты про мою мамку молчи, морда позорная!» Огрызнулся Сушинский. «Тихо, тихо!» Вяло призвал к порядку Альтабелли. «Дома разберетесь!» «На губе давно не был Сушинский!» «А может, и не был!» Снова огрызнулся Сушинский. Лейтенант на сей раз промолчал потому что прекрасно понимал, если захотят, прикончат его и положат под яблонькой. А потом его скелет красиво плетет лоза с белыми цветочками. Были уже случаи с командирским составом. И поди докажи что-нибудь. Круговая порука. Отдельно взятый сталкер выскочил из кустов, точным огнем поразил офицера и скрылся в суматохе. Извините, преследовать не стали. Вдруг там засада. Передохнуть бы, пробормотал один из фельдшеров. И его подержал маленький длиннорукий Глебов. «У меня застежка на ботинке отрывается. Надо починить. Пять минут!» «Хорошо, пять минут», — согласился Альтабелли. Отряд тут же развалился под яблонями. Только дятел остался маячить туда, сюда. Без охранения даже эти бездельники в зоне отдыхать не решались. Слава богу, никто не полез в загашники за жратвой. Понимали, что запас ограниченный, а когда возвращаться, вилами по воде писано, как говорят русские». Лейтенант сверился с картой, постоял, глядя в небо. Тихо, ни ветерка. Толкнул ногой ствол ближайшего дерева, с глухим стуком в траву с него осыпались яблоки. Одно ударился шлем капитана Блада, отскочило в сторону, но медик ничего не сказал. «Напалмом бы его!» неожиданно злобно сказал Колумбия. «Сад, то есть!» «Может, ну его нафиг, этот самолет!» предложил Коврига и выронил из рук автомат, глухо глухостукнувшийся о землю. Лейтенант внимательно на него посмотрел. Глаза сержанта расфокусировались, словно он был сильно пьян. «Сержант, а Альтабель отступил на шаг назад и шлепнул себя по щеке, чтобы отмахнуть комара, но это оказался не комар. Вместо комара лейтенант скинул с плеча сморщенное зеленое яблоко, покатившееся по траве. Неожиданно яблоко открыло глаз» и уставилась на лейтенанта, который выругался я отскочил еще на несколько шагов в сторону. Чуть пониже глаза трепетала тонкая зеленая щупальце. Это его и спасло, потому что очередь, выпущенная одним из солдат, прошла мимо. В первое мгновение Альтабелли никак не сплюсовал глазастое яблоко и очередь. Он подумал, что кто-то из отряда в самом деле решил его завалить, чтобы отсидеться под деревьем в саду и вернуться, как ни в чем не бывало. Но когда дятел повернулся к лейтенанту с такими же пустыми и расфокусированными глазами, как у сержанта Ковриги, Альтабель понял, что дело нечисто. «Спать!» – вяло произнес дятел. «Спать, братаны!» Стрелявший солдат, как и Коврига, выронил автомат и тихо опустился в разросшуюся крапиву. Альтабель отступал, стараясь не терять из виду никого из отряда. «Грязнов! Сушинский!» Крикнул он. «Колумбия, капитан!» Порыв ветра пошатнул яблони, породив новый град падалицы. Военный сталкер-канадец тоже просек непонятное, отступал к Альтабелли, поводя стволом автомата. Остальные, в том числе Грязнов и Сушинский, сидели в траве или стояли под деревьями, прислонясь к ним. Капитан-медик попытался встать, но упал ничком и пополз, как змея. «Стоять!» Так же вяло промямлил дятел, расстегивая кобуру. «Спать!» «Твою мать! А ведь он мне 700 евро должен!» Пожаловался Колумбия и разрядил в дятла без малого магазин. Убитый сталкер ничком упал на землю, задев рукой бесстрастно сидящего Сушинского. «Валим отсюда!» — крикнул Колумбия. «Смотри, лейтенант, яблоки!» Альтабель и сам уже видел, что пресловутые яблоки ползают по амуниции солдат, лениво моргая желтыми глазами и перехлестываясь щупальцами. Лейтенант сроду такого не видел, но прекрасно понимал, что зона на месте не стоит. — Грязнов! — крикнул он на всякий случай еще раз. — Сушинский! Солдаты молчали. Кто-то пошевелился, перевалился на бок, попытался встать на четвереньки. Под телом убитого дятла быстро набегала большая лужа крови, подтекая под Сушинского, который не обращал на это никакого внимания. «Лейтенант, мы им ничем не поможем. Видал, что с дятлом было. А если эти сейчас очухаются и накинутся?» – торопил Колумбия. «Уходим», – согласился Альтабелли. В самом деле, находиться рядом с пораженными было опасно, и он, как офицер, понимал, что пришло время драпать. Они то и дело, оглядываясь, выбрались из заброшенного сада на давешнюю тропу. Колумбия непрерывно матерился, в основном по-русски, а потом сказал. «Слушай, лейтенант, не будет лишним посмотреть, вдруг и на нас это дерьмо прицепилось». Они тщательно смотрели друг друга, но глазастых яблок не обнаружили. «Бля!» – пробормотал Колумбия и показал пальцем. Лейтенант обернулся. Из садовых зарослей вышел Грязнов, медленно побрел куда-то прочь, не обращая на них никакого внимания и постоянно спотыкаясь. «Первый раз такую хрень вижу», сказал Колумбия, провожая взглядом Грязнова. «Шлепнуть его может?» «Не надо», сказал Альтабелли. «Смысл?» «И то верно». «Так, лейтенант, топом обратно?» «Смысл?» снова спросил Альтабелли. «Как же?» удивился военный сталкер. «Группа навернулась. Куда же мы вдвоем попремся? Без медиков даже!» «Я свяжусь с начальством», — сказал лейтенант и попытался вызвать Колхауна. Тщетно. Капитан не отвечал. Как не отвечал и дежурный офицер в комендатуре, обязанный откликнуться на экстренный вызов. Эльтабели на всякий случай проверил рацию Колумбии. Тоже безрезультатно. выругавшись лейтенант вернул бесполезную коробочку сталкеру и сказал. «Я еду дальше» ты как знаешь». «С ума ты сошел, лейтенант!» — откровенно произнес Колумбия. «Что мы вдвоем сделаем? Какая от нас помощь? А вдруг тут кругом эти яблоки адские? Будем маяться по зоне, как грязнов». «Я иду дальше», — твердо сказал Альтабелли, зачем-то поправляя свою амуницию.